Виктория Медведева. Кто поедет в Петербург? Так, ребята, заканчиваем и сдаём тетради. Полина Максимовна прошла по рядам. Заканчиваем. По классу пронёсся лёгкий шепоток. Кто-то принялся перепроверять решения, а кто-то судорожно завертелся в последней надежде списать у соседей. Но звонок к неумолимо оповестил перемену. Полина Максимовна села за стол. Лена, соберите трапезу. Все остаются на своих местах. У меня для вас есть интересное объявление. Шёпот усилился. послышались отдельные предположения Каникулы перенесут, контрольную дадут переписать. Да нет, это наверняка про летнюю практику, родительское собрание. Деньги собирать будут. Тихо, тихо. Полина Максимовна подняла руку. Объявление такое: на зимние каникулы у нас намечена поездка в Петербург. Класс взорвался. Крики, аплодисменты. Мальчишки начали толкать друг дружку и дёргать за волосы впереди сидящих девчонок. Вовка и Митя так бурно выразили свою радость, что оба свалились под парты, вызвав общий хохот. Полина Максимовна стучала линейкой по столу до тех пор, пока все наконец не успокоились. Я понимаю вашу радость, но она преждевременна. Учительница обвела взглядом Молниеносно притихший класс. С трудом выкорабкавшиеся из-под парты Вовка и Митя переглянулись. Ситуация следующая, продолжала Полина Максимовна. Мы не можем отвезти на экскурсию сразу три класса: 5Б, 5В и ваш, 5А. Сначала приняли решение отобрать из всех трёх классов только хороших учеников. у которых и успеваемость, и поведение не хромают. Но потом подумали: быть хорошистом или отличником в своём классе мало. Не мешало бы этим достойным ребятам помочь своим товарищам, которые по каким-то причинам отстают. И за поведением их последить. Может быть, именно в нём и кроется причина плохой учёбы. В общем, мы решили, что коллектив это одно целое. Так что их Петербург поедет целый класс. Но который из трёх решать придётся отдельно. И учитывать будем все показатели общие. Тут и успеваемость, и дисциплина, всё свою роль сыграет. А сегодняшняя контрольная тоже, испуганно спросила Катя. Видно, не очень-то она уверена была в своих результатах. Если я успею ваши работы проверить до пиц совета, А до него ещё целый час, то и её результаты учтём. Всё решит сегодняшний педсовет. Так что завтра и объявим, какой класс поедет. Ну, всё, свободны. До завтра. И учительница вышла из класса, забрав пачку тетрадей. Ребята зашумели, каждый высказывал своё мнение. Отличники набросились на плохишей, а те в свою очередь огрызались и цитировали Полину Максимовну. Это вы виноваты. Надо было нам помогать, а вы только в своих пятёрочках и думаете. Вот теперь из-за вас не поедем. Из-за нас? Круглая отличница Аня чуть в обморок не упала. По крайней мере, она так сильно закатила глаза, что чин на то стало похоже. Может, тузиков И я должна вместо тебя уроки делать, и на биологии за руки тебя хватать, чтобы ты пособие не ломал. Попробуй только схвати. Тузиков погрозил Ани кулаком. Останешься без своей рыжей косы. Да ты вообще Тузиков, дряпитек. Дря, Дрио кто? Биологию учить надо. Человекообразный жившие 9-12 миллионов лет назад и очень мало имевшие общего с современным человеком. Вот. Аня на всякий случай отбежала подальше. Зубрилка. Нет. Я до завтрашнего дня не дотерплю. Красивая Люся прижала ладони к вискам и захлопала синими глазами, зная, что её ресницы самые длинные в классе. «Ах, скажите, пожалуйста, она не дотерпит!» Возмутилась Катя. «Ты же у нас самая главная!» «Нет, правда, ребята!» Люся поправила кудрявые локоны на плечах. «Хоть бы сегодня сказали и все!» «А до завтра ждать!» «Я, наверное, всю ночь спать не буду!» Пошумев еще немного, ребята начали расходиться. В раздевалке... Вовка толкнул Митю в бок. Смотри, смотри. Боря Кулишов нагрузился двумя пальто и направился к лавочке, на которой сидела Люся и переодевала обувь. Меняла изящные туфельки на сапоги. Вот год не удержался Митя. Они оба были тайно влюблены в Люсю, но никогда не обсуждали этот вопрос. выполняя негласное соглашение. В этом деле мы вместе против всех. Неизвестно, что бы произошло, если бы вдруг она предпочла одного из них. Но пока ни один ни другой не были в фаворе у классной красавицы, так что ничто не мешало их дружбе. Борька помог Люсье надеть пальто, и они вдвоём направились к выходу. Когда же Кулешов галантно придержал перед девочкой дверь, Вовка скрипнул зубами и сжал кулаки. Ну ладно же, гад. Настроение и так было не очень после сообщения Полины Максимовны. А тут ещё эта сцена. Мальчишки мрачно направились в раздевалку. Вдруг Вовка остановился и стукнул себя по коленкам. Ну ничего. Мы такое сделаем. Идём. Куда? Митя неохотно последовал за другом. Чего ты там придумал? А как ты смотришь на то, что мы сегодня сообщим Люське решение педсовета? Она ведь спать даже не хочет ложиться. Так её распирает. А мы раз и позвоним ей. Так мы и так, педсовет решил так-то. Митя покачал головой. Ну и откуда мы узнаем? Будем ждать Полину Максимовну и начнём выпрашивать, чтобы она нам первым сказала. Так ведь она не скажет, ты же знаешь её. А вот и нет. Абсолютно не угадал. Превратимся в белых мышей и проникнем на пицсовет почти у цели. Вовка радостно хихикнул. Но есть способ лучше. «Тебе, Митя, и нужно побольше все-таки читать детективов». «Ладно, не тяни, выкладывай». «Спасибо Дриопитекам!» «От них все и пошло. Это они мою голову всякими мыслями наполнили!» Митя остановился и приложил ладонь к Вовкиному лбу. «Поздравляю. Непонятно только, как ты с их мыслями до пятого класса дотянул». «Договорю я тебе!» Анкин и Дриопите ки навели меня на мысль. Это же биология, биология. Вот и думай теперь. Дедукцию включи. Докончай да ты со своей дедукцией. Говори толком. Ты на биологию ходишь? Ну, ходишь. А где она проходит? В кабинете, где же ещё? Ну, наконец-то. Вовка театрально выдохнул. А кабинет где находится? Ну, на втором этаже. Эх, Митюня, он находится через стенку от учительской. А через любую стеночку, мой друг, можно прослушать любой разговорчик. Теперь ясно? Потому что в стеночках вставлены такие штучки, называются розеточки. А если к этим розеточкам представить стаканчик. Можно услышать всё, что за этой стеночкой происходит. Идеальная прослушка. И идея, конечно, классная. Но только известно ли вам, уважаемые потомок Дриопитека, что вдоль этой стеночки стоит здоровенный шкафчик с экспонатиками. Так что добраться до розеточки будет затруднительно. Если она вообще там есть. Розетка есть точно, Вовка перешёл на серьёзный тон. На правых стенках во всех кабинетах есть розетки. Наверное, чтобы можно было фильмы показывать или ещё для чего. Короче, айда в буфет. Проголодался. Ну, во-первых, до пицц-вечеринки ещё полчаса, а во-вторых, стакан забыл. Через четверть часа друзья уже со стаканом в ранце мялись возле кабинета биологии Ты стой на стрёме, а я на разведку. Вовка шмыгнул в класс. А если кто-нибудь пойдёт, мне что делать? Петь? Кашляй. Митя принялся нервно прогуливаться по коридору, то и дело оглядываясь. В учительскую стали подходить учителя. При появлении каждого Митя начинал громко кашлять. Когда показалось Полина Максимовна, он закашлялся так, как это было с ним только в детстве, когда он болел как лишум. Дмитрий. Полина Максимовна подошла и с тревогой тронула его за плечо. Что с тобой? Ты заболел? Нет, это и атак. Это я, я биологичку жду. Ты имеешь в виду Веру Сергеевну Митти яростно закивал. "Она во дворе привезли новые учебные пособия. Сейчас она всё оформит и подойдёт. Но тебе определённо нужно сходить к врачу". "Странно. Днём у тебя всё вроде было в порядке". С этими словами Полина Максимовна прошла в учительскую. Дверь в класс приоткрылась. Вовка высунул голову и огляделся. Ну что, ушла? Давай быстрее. Он потянул Митю за рукав. Через секунду оба уже были в кабинете биологии. Я всё обследовал. Этот шкаф не настоящий. У него стенки задние нету. Розетка слева, почти у самого окна. Я уже попробовал. Слышно здорово. Только они сейчас все вместе говорят, понять нельзя. Один гул. Но когда пицсовет начнётся? Они по очереди выступать начнут, так что мы всё услышим. А если кто-нибудь войдёт, а мы тут около шкафа топчимся. Не боясь, всё продумано. Мы не будем около шкафа. Мы будем в шкафу. Там нас никто не увидит, даже если войдёт. Место в нём завались, только полки заставлены. Иди за мной. Вовка уверенно открыл дверцу шкафа. Вот, смотри. Тут розетка. Как нарочно, розетка находилась в отделении, где стояли муляжи внутренних органов человека. Выше расположились гипсовые головы доисторических людей. Ну, кто из них дреопитек, как думаешь? хихикнул Вовка. Он прекрасно знал, что Митя очень не любит все эти раскрашенные сердца и печени. А в другом отделении нет ещё розетки. Митя старался не смотреть на муляжи. За окном начинало смеркаться, и в тусклом свете уличного фонаря все эти внутренности, хотя и не настоящие, производили неприятное впечатление. Ты чего? Кишок испугался. Вовка схватил красное сердце с отростками сосудов. и принялся крутить им перед Митиным носом. «Ну, хватит тебе!» — Митя оттолкнул муляж. «Пропустим пиццовет!» «Да, сейчас настроим аппарат!» Вовка достал из кармана стакан. «А ты пока к дяде Пете прижмись, а то больно тут тесно! И дверцу поплотнее закрой, на всякий пожарный!» Дядей Петей ребята называли «пластмассового человека». у которого частями отсутствовала кожа, чтобы можно было беспрепятственно изучать его органы. Вовка прислонил стакан к розетке. Тихо. Он поднял палец. Начинают говорить. Ну что там? Митя старался не смотреть на своего пластмассового соседа, которого ему приходилось обнимать за талию. Да чего-то обсуждают. Око не понятно. А чего хоть говорят? Про Питер-то говорят? Нетерпеливо заёрзал Митя. Вовка не успел ответить, потому что в этот момент дверь в кабинет открылась. Мальчики замерли. Щёлкнул выключатель. Сквозь щель свет попал прямо в глаз дяди Пети. Мите показалось, что тот недовольно поморщился. «Спасибо, ребята!» — раздался голос Веры Сергеевны. «Ставьте его сюда, в угол!» Послышался смех. Судя по всему, старшеклассники помогали биологичке. «Вы идите!» Слышно было, как ребята, громко переговариваясь, вышли в коридор. Вера Сергеевна ходила по кабинету. Её шаги то удалялись, то приближались к шкафу. Где, затаив дыхание и прижавшись к пластмассовым внутренностям, согнувшись в три погибели, стояли сыщики. Наконец учительница, находившись в довыль по классу и окончательно измотав им нервы, погасила свет и вышла. Хлопнула дверь и о ужас! В замочной скважине проскрипел ключ. Но всё. Влипли. Вовка приоткрыл дверцу. Вылезай, никого. Чего будем делать? Митя с облегчением отстранил дядю Петю и прытко выскочил из шкафа. Через окно придётся. Вова выглянул во двор. Там охранник. Может Позвоним кому-нибудь? Вовка почесал затылок. Ага, кивнул Митя. Лёське позвони. Ты же сам хотел. Она спать не может от нетерпения. А мы раз и звоним ей. А ты что, не хотел? Не хотел. Помолчав, они вдруг вспомнили, зачем находятся тут. Вовка бросился в шкаф и приложил прослушивающее устройство к розетке. Итак, решили? На сегодня всё. Чётко раздалось за стеной. Вовка опустил стакан. Решили? А что? Что решили? Кто поедет? Вовка махнул рукой. Как выбираться будем? Может, он не договорил и молча вытянул вперёд руку. В углу кто-то стоял. Белый очень худой. Эра Сергеевна, Вовка попятился. Митя согнулся пополам и начал икать. Это не Вера. Не Вера Сергеевна, это дядя Вася, еле выдавил он. Новый экспонат скалился зубастым уртом. Длинные тонкие руки Безвольно висели по швам. В коридоре послышался грохот. Уборщица тетя Маша принялась мыть пол. Через секунду план побега был готов. Как только тетя Маша войдет, пригибаемся и деру. Мальчишки начали очень тихо скрестись в дверь. Наконец тетя Маша услыхала. «Господи, никак мыши!» Сейчас я вам. Заскрежетал ключ, дверь открылась. Тётя Маша не уклюже принялась искать выключатель. Этого хватило, чтобы неслышно выскользнуть в коридор. Уже на лестнице до них донеслись причитания. Ах ты, Ират, вот напугал скелетина. Стоит тут, притаился. Это ж надо. На следующий день объявили решение педсовета. По всем показателям лучшим был признан пятый Б. "Ну ничего", сказала Полина Максимовна. "Надеюсь, вы постараетесь улучшить свои показатели. А летом мы намечаем ещё одну поездку в Петербург. У вас ещё есть время". После школы друзья возвращались домой. Шли молча. Как-то не хотелось разговаривать. Наконец Митя сказал: "А знаешь, Вовка, я считаю всё, что произошло, к лучшему". "Как это? Мы ведь хотели первыми сообщить Люське". "Ну и что бы мы сообщили? Что бешки поедут? Ты думаешь, она бы после этого с нами дружить стала? Да ни за что". Вы же потом и виноватыми оказались бы. Митя махнул рукой. Ладно, согласился Вовка. Давай, если летом решат нас послать, то первыми ей сообщим. Обязательно. И ещё, знаешь чего? Давай, когда у нас выпускной вечер будет, расскажем Вере Сергеевне, как ты скелет за неё принял. Я думаю, ей приятно будет. Эти женщины вечно им хочется похудеть.